Глава тринадцатая. Столкновение с лайнером, которого едва избежал Сиренити, усилило тревогу Саймона. Команде Сиренити пришлось бросить своего капитана на произвол судьбы, ведь если они не доставят груз Беджера, то вполне вероятно он может взорваться и уничтожить их всех. И кроме того, Ривер и Саймона проследили люди Альянса, и расстояние между ними, похоже, сокращалось. Кейли любила называть все «блестящим», Данная ситуация оказалась Саймону полной противоположностью этому слову. Мрачный, тусклый, тяжелый, зловещий. Куча антонимов, выбирай любой. Сейчас Саймон внимательно наблюдал за Ривер. Она сидела за обеденным столом, его временно освободили от обязанностей форта и вернули на место. А одеяло и подушки отнесли обратно в каюту Ривер. Уничтожение ее безопасной зоны явно разволновало Ривер. Однако она не стала протестовать, лишь пару раз что-то жалобно пробурчала Но в ее взгляде по-прежнему читался ужас, и он был связан с грузом, который лежит в трюме Сиренити, контейнерами с мощной взрывчаткой htx20 20 Инора заплела ривер косы и уложила их ей на макушку, но позволила нескольким каштановым волнистым локонам упасть на плечи. Затем элегантная компаньонка добавила ривер несколько блестящих украшений, Накрасила ее глаза черным и бирюзовым и надела на нее парчевую блузку и черные брюки. Результат показался Саймону одновременно чудесным и мучительным. Его порадовало то, что Ривер позволила Инаре прикоснуться к ее голове и лицу. Он не знал, что с ней сделали люди альянса но теперь, если к ней прикасался кто-то, кроме Саймона, Ривер обычно впадала в панику. Чудесным прежде всего было то, какой взрослый и утонченный стал Ривер. Теперь она выглядела как прекрасная, уверенная в себе молодая женщина, которой, по мнению ее родителей, она должна была стать, но не стала. После того, как Саймон расшифровал ее письма, присланные из Академии, экспериментального центра Альянса, где ее методично сводили с ума, он провел много бессонных ночей, думая о том, жива ли она еще. Оказалось, что в каком-то смысле она умерла. Фантазия о ее будущем обратилась в прах. Над двумя глиняными чашками чая, который приготовила инар поднимался пар. Саймон надеялся, что теплый успокаивающий напиток вернет ему его сестру, по крайней мере на время, его счастливую, умную, успешную Мэй-Мэй. Осталась ли она еще где-то там после посттравматического стресса и повреждений мозга? Пока он неторопливо прихлебывал чай и обдумывал дальнейшие действия, Ривер осушила свою чашку. Затем она выпрямилась на стуле и уставилась на дно чашки, словно гадая на чайных листьях. Саймон услышал бормотание Ривер и наклонился к ней, чтобы послушать, что она говорит. Она снова и снова повторяла слова «подбирается ближе», словно мантру или заклинание. Альянс, несомненно, шел за ними по пятам. Он всегда преследовал их и подбирался все ближе и ближе, как и говорила Ривер. Когда все это кончится? Возможно, что никогда. Или, по крайней мере, когда Ривер снова окажется в их лапах. Она подняла взгляд на него и, внезапно став четкой и собранной, отрицательно покачала головой. По телу Саймена прошла нервная дрожь. Неужели она прочла его мысли? Может, она способна заглянуть в его сознание? — сказала она и понизила голос почти до шепота. — Сам знаешь кто. Она наклонила чашку влево, затем вправо. У Саймона волосы встали дыбом. Внезапно ему в голову пришла мысль, которая заставила его похолодеть. А что, если похищение Мэла — это отвлекающий маневр? И на самом деле все затеяно для того, чтобы схватить Ривер и его самого. Альянс обладает почти неисчерпаемыми ресурсами, и для него подделать несколько контрактов и удостоверений — это просто детские шалости. Если вывести Мэла из игры, экипаж, оставшийся без лидера, ослабнет, А что, если какой-нибудь корабль Альянса вызывает Сиренити прямо сейчас, и его люди уже готовы подняться на борт и воспользоваться отсутствием Мэла? Может, замысел с самого начала состоял именно в этом, а история про Мстителей — ложный след? — Ближе, ближе, — бормотала Ривер. В коридоре появился Джейн и, пригнувшись в дверях, прошел в столовую. Ривер многозначительно закатила глаза. — подумал Саймон. Так вот, кто этот сам знаешь кто. Джейн прошел мимо стола, настороженно взглянул на Ривер, а затем пренебрежительно пожал плечами, посмотрев на Саймона. Джейн продал Тэмов Альянсу во время ограбления на Ариэле, но в самый последний момент раскаялся и спас их. После этого между Саймоном и великаном-наемником установилось шаткое перемирие. Свою ошибку Джейн объяснял так. Награда была слишком велика. С тех пор сумма, предложенная за поимку «Ривер», выросла в несколько раз. И Саймон понимал, что Джейн — простой, реагирующий на внешние стимулы человек. Саймон тешил себя мыслью о том, что Джейн не поддастся на искушение во второй раз, но не был убежден в том, что наемник, так мечтающий о богатой добыче, сможет продержаться вечно. «Вот это была жесть, да, Джейн?» — спросил он. «Едва не столкнулись?» «Ну да, мы и лайнер торопились». Джейн мрачно взглянул на Саймона. «Угадай, почему спешили мы?» Ривер напряженно вглядывал в «Чайные листья» и что-то ритмично шептало. Если, когда, Альянс погонится за нами в следующий раз?» Продолжил Джейн. «И поверь мне, так оно и будет. Нужно решить, где припрятать вас двоих. Во время обыска федералы практически разберут корабль на части. — Возможно, стоит подготовить пару скафандров, чтобы вы снова могли выйти наружу, как в тот раз. У Саймона закружилась голова. Он вспомнил, как цеплялся за корпус корабля, не зная, где вверх, где низ, посреди бесконечной ночи. Ривер была очарована просторами космоса, его черным бархатом с полями звезд. А Саймон боролся с паникой, которая угрожала его парализовать. Теперь та же паника снова подняла голову, усиливаясь и покусывая вот тщательно поддерживаемые, хладнокровие. И все же Саймону было приятно слышать, что Джейн говорит о том, как помочь им спрятаться, а не о том, как их выдать и получить награду. С другой стороны, Джейн, возможно, сейчас говорил именно то, что Саймон хотел услышать. Создавал у него ложное чувство защищенности. Мне бы никогда не хотелось повторять подобный опыт. — ответил Саймон. — Ну да, если б да во рту выросли гробы. — Не, погоди, не так. Во рту выросли гробы? Нет, тоже не то. Ну, в общем, что-то в этом роде. Ривер снова отвлеклась от чайных листьев и долго, пристально посмотрела на Джейна. На секунду Джейн прищурился. То ли дружелюбно, то ли враждебно. У Джейна эти понятия не были столь уж противоположны, как можно было подумать. А затем спросил, там чай еще остался, или вы вдвоем весь его выхлебали. «Боже упаси!» — ответил Саймон. — Чайник на плите. — Раньше мы кидали в чай тамаринт, — сказал Ривер брату. — Да, дома. Я помню, — улыбнулся Саймон. — Я скучаю по дому. Почему мы уехали? — Мама и папа решили, что так будет лучше для нас. Ты в академии я в медицинский. Они... Не понимали, какие будут последствия. «Да», — буркнул Джейн, — «такие последствия, что один из вас оказался надутым, словно ему палку в жопу вставили, а вторая полоумная, как суслик в очках». «Джейн, это не поможет нам решить проблему», — ответил Саймон. Более строго упрекнуть этого здоровяка он не решался. Ривер соединила большие указательные пальцы, приложила получившиеся кружки к глазам, словно очки. а затем скорчила глупую гримасу, выставив вперед передние зубы. Саймон невольно рассмеялся, а за ним и Ривер. Он редко слышал, как она смеется, и мечтал о том, чтобы ее смех звучал чаще. «Кто испек эти печеньки?» — спросил Джейн Роис в шкафчиках. «Они обалденные!» Щеки у него раздулись, и пока он говорил, у него изо рта вылетали крошки. Саймон не ответил. «Вопрос о том, кто автор выпечки, его не интересовал». Он повернулся к риверу и увидел, что она встала и принялась вращаться вокруг своей оси. Она элегантно взмахивала руками и наклоняла голову, принимая, как ему казалось, древние, изысканные позы. Она бросила на него взгляд, ее глаза сверкали, словно отшлифованные топазы. «Там они танцуют вот так», — сказала она. «Где там?» — спросил Саймон. «В ящиках. В ящиках, которые очень заняты». «Которые в грузовом отсеке?» Джейн, радостно уплетавший печенье, одновременно наливал себе чай и, казалось, не следил за их разговором. «Да, внутри кристаллы. В сердце своем они танцуют. Все быстрее и быстрее». Ривер раскачивалась взад-вперед. Ее руки поднимались и падали, словно она держала в них два больших сложенных веера. Затем она резко остановилась, приняв новую позу. Ее тело замерло, и лишь голова раскачивалась из стороны в сторону, как у змеи. Когда музыка смолкнет, они перестанут танцевать, — сказала она. Все перестанут танцевать, и мы уйдем в свет. Она снова упала на стул. Саймон, я так устала. Саймон стал смотреть на то, как его сестра взяла в руки блокнот и уголек и принялась сделать наброски. Вскоре он понял, что она рисует его портрет, и удивился тому, как быстро она работает и как хорошо уловила сходство. Он улыбнулся. В ответ она нахмурилась. «Не улыбайся», — сказала она. «Когда я начала, ты не улыбался?» Чтобы угодить ей, Саймон вновь придал своему лицу серьезное выражение. Большим пальцем Ривер стерла на портрете левый уголок рта и подрисовала новый, опущенный. На половине лба она добавила морщин и слезу, текущую из левого глаза. Одна половина лица счастливая, другая печальная. «Ты скучаешь по дому, но постепенно привыкаешь к жизни здесь», — объявила она. верно — ответил он. — Ты сердишься на меня, но все-таки меня любишь. — Это неправда. — Нет, правда. — Я не могу злиться на тебя. — Ты меня спас, — сказала Ривер и снова принялась за рисунок. Она добавила тени на скулу, стала рисовать волосы и вдруг на добавила. — Чего-то не хватает. А, знаю, твоих усов. — У меня нет усов, — заметил Саймон. Она наклонилась через стол, нарисовала ему под носом усы углем и со смехом отстранилась. «Какая ты озорница!» — укорил ее Саймон, и голос его лишь слегка дрогнул. Он взъерошил ей волосы, а она покачала головой и оттолкнула его. «Ты понятия не имеешь», — сказала она. Затем Ривер отложила альбом, потянулась и зевнула. «Хочешь отдохнуть? Тебе нужен покой». «Покойся с миром, — сказал Ривер, закрыла глаза и скрестила руки на груди, словно мертвая. Встревоженный Саймон встал. Он посмотрел на ее безмятежное лицо и пожелал ей обрести именно его. Покой. И себе тоже. «Давай уложим тебя в кровать», — сказал он. Ривер кивнула, и Саймон проводил ее в каюту. Ривер легла на кровать во всей своей роскошной одежде и закрыла ярко накрашенные глаза — «Я загляну к тебе позже», — сказал Саймон. Ривер не ответила. Возможно, она уже заснула. Сейчас она выглядела расслабленной и умиротворенной. Все напряжение исчезло. Сейчас она была похожа на девушку своего возраста, не неотягощенную заботами. Саймон легко поцеловал ее в лоб и выскользнул из каюты. Поднимаясь по лестнице в коридор, Саймон столкнулся нос к носу с Кейли. Она подняла брови и оценивающе посмотрела на него. «Симпатичные усы, док. С ними вы выглядите более изысканно, как настоящий джентльмен». Саймон неловко и поспешно стер тыльной стороной ладони работу Ривер со своего лица. «Как она?» Спросила Кейли, делая вид, будто заглядывает ему через плечо в каюту Ривер. Саймон прижал палец к губам. «Спит». Он осторожно закрыл дверь и сделал знак Кейли следовать за ним. Они направились обратно в кухню. джейны там уже не было, и печенье тоже. Саймон оглянулся, убедился в том, что их никто не подслушивает, и сказал. «Кейли, я знаю, что Альянс идет за нами по пятам и все такое, но как, по-твоему, могу я связаться со своими родителями? Ну, то есть каким-нибудь безопасным способом. Просто чтобы они знали, что мы с Ривер живы, что с нами все в порядке?» «Я тут думал про них. Да, я порвал с ними». но все равно по ним скучаю. Ривер по ним скучает. Возможно, они тоже. Возможно, они за нас беспокоятся. Келли со вздохом покачала головой. Саймон, это слишком рискованно. Альянс, скорее всего, внимательно мониторит волны твоих родителей на тот случай, если ты решишь выйти на связь. Если ты захочешь узнать, как у них дела, Альянс выяснит, как дела у тебя. Тогда они точно поймут. что вы оба еще живы и смогут вычислить сектор, в котором вы находитесь. И в один прекрасный день над нами зависнет Магеллан или еще кто-нибудь и засосет сиренити, словно пылесос жука. Она изобразила на лице печаль. Прости. Нет, все нормально. Просто решил спросить. Сам должен был понять, что это невозможно. Ты просто должен смириться с тем, что сейчас твоя семья — это ты, и Ривер, сказала Кейли. Ну и мы тоже. Я про команду. всем и не только я». «Нет, я не хочу сказать, что я член твоей семьи, боже упаси. Ведь тогда бы мы были, ну ты понимаешь, родственниками. А мы не родственники, и это хорошо. Это замечательно. Потому что раз мы не родственники, значит...» Келли растерялась. Кажется, она запуталась в собственных словах. «Все, я умолкаю», — сказала она. Саймон посмотрел на нее. Келли была самым добрым, самым милым человеком из тех, кого он встречал в своей жизни. И она больше, чем кто бы то ни было из экипажа, из кожи вон лезла, чтобы на борту Сиренити он чувствовал себя как дома. И не только. Иногда он увидел, как горят ее глаза, и ему казалось, что она пытается рассказать ему что-то о себе. Она посылала ему зашифрованное сообщение, которое он не мог правильно истолковать. Келли протянула руку и коснулась его верхней губы. «Чуть — Чуть-чуть осталось, — сказала она. — Вот тут. Саймон смущенно стер с лица последнее угольное пятно. «Вот так», — сказала Кейли. «Вот теперь ты похож на Саймона, которого мы все знаем и любим». И с этими словами она умчалась обратно в машинное отделение, оставив Саймона в растерянности. Но это была приятная растерянность. Он приложил палец к тому месту, которого она только что коснулась, и ненадолго забыл о родителях, о Ривер и об Альянсе. Его поглотили мысли об этой чудесной, непостижимой девушке с густыми каштановыми волосами и карими глазами и странной улыбкой. А девушке, которая любила его сестру почти столь же безоговорочно, как и он сам, которая обожала его поддразнивать, и которая, если он когда-нибудь наберется смелости, позволит ему себя поцеловать».